принцип обжалования процессуальных действий и решений Принцип обжалования процессуальных действий и решений заключается в праве указанных в УПК заинтересованных лиц обжаловать действия, бездействие и решения суда, судьи, прокурора, начальника следственного отдела руководителя члена следственной группы следователя органа дознания начальника органа дознания и дознавателя по общему правилу действия начальника следственного отдела руководителя члена следственной группы следователя органа дознания начальника органа дознания и дознавателя обжалуются прокурору надзирающему за исполнением закона органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Ответ на жалобу или иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд. если таковое предусмотрено законом. Статья 10 Федерального закона о прокуратуре РФ. Действия прокурора и суда обжалуются вышестоящему, соответственно, прокурору и суду. Согласно прямому указанию УПК, решение дознавателя, следователя, прокурора, а значит и начальника следственного отдела, Руководителя следственной группы и тому подобное, можно обжаловать в районный суд. Речь идет о таких решениях, как Отказ в возбуждении уголовного дела, Прекращение уголовного дела, иные их решения и действия бездействия, которые способны причинить ущерб конституционным правам. и свободам участников уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ граждан к правосудию. Часть 1. Статьи 125 УПК. Действия и решения суда, судьи, прокурора, начальника следственного отдела, руководителя следственной группы, следователя, и дознавателя могут быть обжалованы даже тогда, когда в УПК или ином уголовно-процессуальном нормативном акте специально не закреплено право субъекта на принесение подобной жалобы. Обжалование в этих случаях осуществляется на основе предусмотренного Конституцией Российской Федерации Право граждан обжаловать решения и действия любых органов государственной власти. Общие же принципы подачи и принятия жалоб в уголовном процессе, установленный УПК-порядок, должны соблюдаться и в таких ситуациях. С учетом конституционных гарантий судебной защиты любых прав граждан заинтересованное лицо вправе обратиться в суд по поводу нарушения его прав в сфере применения норм уголовно-процессуального права однако такие жалобы не могут рассматриваться по правилам гражданского судопроизводства помимо предоставленной широкому кругу участников уголовного процесса возможности обжаловать действия бездействия суда и и должностных лиц, органов, осуществляющих уголовное преследование, данный принцип предусматривает право, принадлежащее в первую очередь обвиняемому. Так, осужденному предоставлено право не только на обжалование, но и на пересмотр вынесенного в отношении него приговора вышестоящим судом в порядке кассационного, апелляционного надзорного производства, а также ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.